Глава 3. Первые шаги, первые ошибки. Комната Сандра оказалась стандартного размера, но каким-то чудесным образом в неё влизало значительно больше вещей. Одна половина помещения была оборудована под лабораторию, до отказа заполненную специальной техникой, баночками с реактивами и прочей алхимической утварью. Другая же Отделённая от первой воздушной перегородкой, представляла типичную спальню аристократов прошлого века, обустроенную большой кроватью из красного дерева с причудливым орнаментом, прикроватным столиком и шкафом, явный из одного комплекта. Возле окна стояли кресло и письменный стол, заваленный фолиантами. Располагайся, хмм, где-нибудь, а я пока принесу нужные книги из библиотеки. С этими словами он выбежал в коридор и даже дверь не закрыл. Странный парень, очень странный. Оглядевшись, я присела на край постели, не рискнув приближаться к креслу, на коем красовались пятна вишнёвой слизи. Изучая стопку книг, сложенную на прикроватном столике, я не сразу обратила внимание на то, что комок, поначалу выглядевший подушкой, укрытый одеялом, потихоньку стал ко мне приближаться. под пол споближе и замер. Я замерла вместе с ним. Потом одеяло резко дёрнулось, и на пол упал маленький волчонок с заспанными глазами. Его белая шерсть, похожая на пушок, торчала во все стороны. От малыша пришла волна надежды и образ крупной, такой же белоснежной волчицы. Оглядевшись и не увидев маму, волчонок жалобно заскулил и попятился под кровать. Не бойся, маленький, мягко произнесла я и протянула руку, позволяя щенку её обнюхать. Вместе с этим послала волну доброжелательности и искреннего желания помочь. Чёрный нос пару раз мягко ткнулся в руку, а затем волчонок аккуратно меня лизнул. Выдохнув с облегчением, я взяла белый комок на руки и погладила между острыми ушами. Как твоё имя? Ещё один мыслеобраз сложившийся в чужой голос «Нармо». А затем еще череда картинок. Заснеженный лес, высокий громады скал, стая волков и люди с оружием. Красное на белом. Иногда я страстно желала не понимать животных. Знать их истории, видеть, сколько боли им приносят люди, было невыносимо. От понимания, что ты сама принадлежишь людскому роду, становилось еще хуже. Поглаживая мягкую шорстку, я укачивала щенка, тихо мурлыча незатейливую песню, чтобы окончательно его успокоить и хотя бы на время сгладить боль потери. Потихоньку волчонок снова заснул. Я не заметила, как давно Сандер стоит в проходе, но он дал о себе знать только когда я закончила петь. "У тебя хороший голос", он подошёл к столу и аккуратно разложил несколько книг. "Всё стаю волчонка убили". Люди думали, что это они задрали скот. Глупцы. Волки никогда не убивают больше, чем могут съесть, но кому до этого есть дело? Парень не пустил глаза, но я успела заметить блеснувший огонёк ярости. Откуда его привезли? Я раньше не видела волков-альбиносов. И Сантилий, друг, нашёл его в лесу и привёз мне. Волки моя слабость. Я знаю у них всё: повадки, образ жизни. Сандро повернулся ко мне. Кстати, как ты умудрилась взять его на руки? Он здесь никому покоя не давал, выбегал в коридоры и кидался на всех, кто проходил мимо. Волки чувствуют опасность, а я её не представляю. Помимо этого, у меня имеется опыт общения с разными животными. У дедушки заповедник за городом. Нарму бы там понравилось. Откуда ты знаешь, как его зовут? От пристального какого-то острого взгляда я начала нервничать. В комнате стало заметно холодать, а волчонок нервно вздрогнул на моих руках. Взглянув на маленький комочек, доверчиво жмущийся к тёплому телу, я начала успокаиваться. Из-за меня не должны страдать другие существа. Молодец, Сандра посмотрел на меня, а потом на волчонка. Значит, вот, какова причина, по которой ты хочешь справиться со стихией? Ты боишься причинить боль? Не боюсь. Я сознательно не хочу этого делать, но порой магия берёт надо мной верх, заблокировать бы её и не мучиться. Так поступают слабаки, сбегая от ответственности самым простым способом. Ты не кажешься мне слабой, Кира Кейн. Внешность обманчива. Пожалуй, я плечами, но всё-таки согласилась приступить к обучению. Следующие часы оказались не самыми простыми и весёлыми в моей жизни. Тренер читал лекции на тему контроля и способов его обретения. Потом мы пару раз пробовали вызвать воду, чтобы наполнить стакан. Сосредоточься. Не думай ни о чём. Представь, что ты и есть вода, что она часть тебя, наставлял Сандер, но вы без особого успеха. Наверное, я самый худший ученик за всю историю Мерхола. Голова раскалывалась, а тело болело от напряжения. Всё приходит с опытом, так что терпи и упражняйся самостоятельно. А сейчас нам пора идти на ужин. Завтра встретимся в это же время. Выглянув в коридор, он жестом показал, что путь свободен. Ужин пролетел как в тумане. Я чувствовала себя невероятно уставшей, и на вопросы Анны отвечала односложно. В конце концов она сдалась, позволив мне спокойно доесть. До комнаты я добиралась на рефлексах. В памяти не осталось даже как переодевалась и делала уроки. Перед сном мои мысли переключились на внимание Тима, Брайана и Джеймса. Было ли оно подозрительным для меня однозначно? Что бы ни говорили девочки про мою внешность, я была уверена, что-то здесь не чисто. Да и помощь директрисы выглядела подозрительной. Под тяжестью этих дум я постепенно потерялась в тумане сновидений. Новый день получился весьма насыщенным на события и полезную информацию. Во время урока биологии профессор Горнс повёл нас в парковую зону колледжа, отделённую от основной территории силовым барьером. Этот высокий мужчина был действительно влюблён в свой предмет и постепенно влюблял нас, чаруя рассказами про разнообразие растительного и животного мира. Я шла вместе с соседкой по парте Никой, Девушка обладала редким даром рассказчика, превращая даже самые нудные энциклопедические данные в увлекательнейшие истории. Она охотно делилась легендами своей родины, повествуя о диковинных существах, населяющих болота, леса и топи. Заворожённая рассказом, я пропустила момент, когда все ребята остановились на границе леса и вышли следом за преподавателем на пожелтевшую от листьев поляну. Басад! крикнул он в пустоту. Покажись. Поляна ответила эхом на его зов. Прошло время, но ничего не происходило. "Профессор, вы изовёте древнюю богиню Элиора?" спросил один из студентов, Стефан. "Думаю, она вас не услышит". Одна группенки засмеялись, а мистер Горнс ехидно улыбнулся. "Вот сейчас и проверим", сказал он. "Басад, не смешно!" Я рыбу принёс. Один из припорошённых листвой холмиков зашевелился, и из него появилось нечто. Большой ком меха, на ходу стряхивающий себя листья, начал стремительно приближаться к преподавателю, громко урча. И где, спросила это чудо природы. Ну ты и обжора. Хуже троглодита. Профессор протянул ей рыбу и отошел на шаг назад от впечатляющей зубастой головы. Ребята, знакомьтесь, это Эль Камата, гигантская кошка, живущая в горах и приносящая несчастье на конце раздвоенного хвоста. В некоторых странах ее считают символом любви, так как она — любимица богини Фреи. У нас она известна как Басат, местная грубиянка и любительница рыбных деликатесов. Я тебе сейчас на чистом местном наречии объясню, куда тебе идти со своими замечаниями и что с ними делать потом, промурлыкало существо и сладко облизнулось. Кошка, скажем так, доверия не внушала. Габаритами она ничем не уступала двуликим, разве что чуть ниже в холке. Серая длинная шерсть отливала на солнце голубезной, Иногда преломляемый чёрными крапинками, её уши были почти как у обычной кошки, за исключением редких огонёков пламени, плясавших на самых кончиках. Раздвоенный хвост, кажется, жил собственной жизнью, то ударяясь о землю, то обвивая лапы хозяйки. Ну что, детки подземного духа никогда не видели. Басат снова зевнула, демонстрируя ряд острых зубов. "Люблю, когда еда сама приходит в гости". С этими словами она двинулась в нашу сторону, виляя хвостами. Мои однокурсники тут же взяли низкий старт и рванули в сторону колледжа, заставив нас с кошкой удивлённо переглянуться. "И как теперь будешь отлавливать?" с невозмутимым видом спросила я у Элькаматы. "Не знаю." Может, кто в капкан попадётся, который на меня ставили. Толпам мгновенно затормозила в самых нелепых позах. Кто-то всё-таки попался, прокомментировала я, глядя на оказавшегося в клетке сокурсника. Пойду забирать своё филле. Пойманный студент недолго думая рухнул в обморок. Фи «Какая неинтересная, я бы даже сказала, низкокачественная продукция!» «Дохленькие они у тебя!» С укором посмотрев на профессора, рыкнула кошка и села рядом со мной. «Хватит издеваться над студентами!» — строго попросил мистер Горнс нас обеих. «Вам смешно, а мне их валерьянкой потом отпаивать!» «А сейчас есть?» — с надеждой поинтересовалась вмиг повеселевшая босат. «Я тебе потом принесу. У меня кошка иногда балуется», — прошептала я заговорщицки. «Не забудь и кошку приведи». «На пару веселее лакать». Эль Камата зажмурила глаза и довольно заурчала. «Никакой валерьянки!» — запротестовал мистер Горнс. «На тебя трезвою правы нет». «Немножко можно», — поддержала я Босат. «Для душевного равновесия». Так, думаю, на сегодня наш урок закончен. Вздохнул преподаватель, глядя на испуганных студентов. Что-то в этот раз и вправду нервный попались. Придётся воспитывать у них любовь к прекрасному. В следующий раз пойдём в зоологический музей. Кстати, передайте всем сбежавшим к следующему занятию обязательно подготовить доклад о мифических существах наших империй. Помедлив немного, профессор Горнс повернулся ко мне. Кейн, зайдите в мой кабинет после пар. Элькамата сочувственно на меня посмотрела, желая удачи. Но ты всё-таки про лекарство не забудь. Я ей чуть заметно кивнула и пошла следом за остальными студентами, успевшими преодолеть уже приличную дистанцию. Как же я всё-таки люблю кошек. После вкусного обеда, вопреки огромному желанию завалиться спать, Я со своей группой отправилась на подземные этажи колледжа, дабы окунуться в скрытый мир хульдуфолк, эльфоподобных карликов. Гигантские пещеры, чьим украшением служили сталактиты и сталагмиты, давили на психику, заставляя чувствовать себя маленькой и беззащитной. Отзвуки быстрой капели, эхом перекатывающиеся из зала в зал, постепенно превращались в пытку для нервов, отзываясь звоном в ушах. Спотыкаясь о неровный пол, лишь слегка освещаемый живым огнём настенных факелов, мы, дружные цепочки, неустанно шли вперёд, искренне надеясь, что скоро нашим мучениям придёт конец. Иногда в тёмных ответвлениях коридоров слышался шелест ног, принадлежавший очередной дохреношке. Споткнувшись о неровную поверхность, один из однокурсников упёрся рукой о стену, чтобы не свалиться. В это же мгновение вся стена загорелась алыми письменами, придавая месту ещё более жуткий вид. "Профессор, на тонэль, а, а а что это за надо отписи?" заикаясь, прошептал однокурсник. Преподавательница являлась весьма интересной особой. Выглядела она где-то на 40 лет, а вот характером очень походила на нашу ровесницу. Весёлая, жизнерадостная, с ёжиком розовых волос и забавным колечком в брови. Ой, ничего страшного. Обычная охранка. Кстати, вас уже учили ставить щиты? Нет? Тогда советую всем упасть на пол и закрыть голову руками. На первом водном занятии нам строго-настрого наказали беспрекословно слушаться преподавателей, ведь на практике мы могли столкнуться с любой кадостью. Поэтому, даже не раздумывая, все как один рухнули на землю. Доли секунды спустя над нашими головами пронеслось адское пламя, выжигая все на своем пути. В воздухе повис ни с чем не сравнимый аромат паленых волос и поджаренной плоти. «Ой, за нами, оказывается, мурты ползли!» С детской непосредственностью констатировала профессор по разумным существам. «Касим, какой ты молодец, что активировал охранку!» а то кого-то из вас съели бы. Ладно, идёмте дальше. Примечание. Мурта, рыжая многоножка, из-за постоянных опытов Хульду Фолк, выросшая до гигантских размеров, взрослая особь полтора-два метра длиной. Конец примечания. Опасливо переглянувшись и логично рассудив, что хуже уже не будет, мы пошли за преподавателем. После следующих четырёх часов Успев провалиться во внезапно возникшую яму, поплавать в подземной реке, отбиться от стаи невесть откуда появившихся доисторических летучих мышей и, наконец, познакомиться с Хульду Фолк, нам уже ничего не хотелось. Проклиная колледж, весь педагогический состав и эти чертовы пещеры, мы с ужасом понимали, что нам еще предстоит обратный путь. «Богиня!» За что ты так меня ненавидишь? провыла Ника, падая на колени. Я всегда была послушной, приносила тебе жертвы. Ну, ну, будет тебе так убиваться, участливо проговорила профессор Натенель. Я понимаю, что вам не хочется уходить отсюда, но о вы, пора. Хотя, раз вам понравилось это место, мы вернёмся сюда на следующей неделе. После этих слов зал заполнил нестройный хор общих рыданий. После такой запоминающейся пары в себя я пришла лишь к концу учебного дня. Вздыхая и кряхтя, я отправилась к профессору Горнсу. Дверь в аудиторию оказалась не заперта. Проскользнув внутрь, Я замерла у входа, молча разглядывая преподавателя. Он был одет в джинсы и белую рубашку, подчеркивающую смуглую кожу. Странно, но в манте он выглядел намного старше, а в будничной одежде на вид где-то около тридцати. «Простите, мистер Горнс, вы хотели меня видеть?» «Да-да, заходи». Профессор даже не взглянул в мою сторону. «Подожди минутку, я только дочитаю». Я подошла к нему поближе и посмотрела на книжку. Наверху страницы красовалось название: "Драконы: с открытой головой, уход и кормление". Профессор Горнс: "Простите, но я не очень понимаю, зачем вы меня пригласили?" Ноль реакции. "Извините, я просто очень спешу, меня ждёт подруга, и можешь на внеклассных занятиях называть меня Джон". "Собственно, поэтому я тебя и позвал. Какие В неклассное занятие. Если честно, Кира, мне нужна твоя помощь. Я сегодня видел, как ты общалась с Босат. Сначала подумал, что мне показалось, но потом я прочёл твоё личное дело. Ты ведь внучка Адриана Кейна и говорящая? Да, профессор. Джон, — поправил преподаватель, — я знаком с твоим дедушкой. Прекрасный ведьмак. И это весьма символично, что в вашей семье проявился дар говорящий. Расскажи, пожалуйста, как это получается? В основном с помощью мыслеобразов, если существо полуразумно или не умеет говорить, то что нужно, пойдём. Профессор поманил меня в другую комнату. Дверь закрылась сама собой, и всё погрузилось во мрак. Не бойся, сейчас ты всё поймёшь. Он ударил почему-то ногой, и, судя по звуку, одна из стен начала отодвигаться. Здесь есть подземная комната. Раньше в ней хранились артефакты, но потом директриса освободила это место для меня. Мы спустились по крутой лестнице, освещённой бледным светом полуразрядившихся кристаллов. Проход становился всё шире и шире, позволяя разглядеть пока ещё далёкие белые блики. Когда мы дошли до конца, то оказались в просторной комнате. Откуда-то с потолка шёл свежий воздух, шевеля потёртые гобелены, закрывавшие каменные стены. В углу имелся небольшой закон, в котором бекало маленькое существо глубинный дракон. Откуда он у вас? Я была очень удивлена, увидев его. Немногие обитатели земной поверхности знали о существовании этих чудных созданий. Глубинные драконы обитали в подземельях тщательно скрываясь от редких гостей и любознательных магов, их когти способны дробить камень в пыль, а пламя плавить гранит. Глубинные драконы могут выдыхать облако едкого газа, разрушающего клетки организма, при этом не повреждающего ни ткань, ни металл. Они не подвластны магии сна, очарования и удержания. Потрясающие существа. Ты разбираешься в драконах? Имею большой опыт общения с разными видами. Конкретно про этих драконов мне рассказывала Элли. Ей бы понравился малыш. А кто такая эта Элли? Профессор весьма заинтересовался новой информацией. Драконица. Она из рода золотых. Долгая история. Малыш забился в угол и смотрел по сторонам печальными глазами. Так откуда у вас мелкий? Мне привёз его один из бывших учеников. Он проходил практику в гномьих копих и случайно наткнулся на кладку. Из всего гнезда осталось лишь одно яйцо, да и то с малым шансом на вылупление. Не знаю уж кого из богов благодарить, но мы смогли спасти его. Вы проделали огромную работу, не каждому по силу сохранить яйцо без дракона. Профессор, как часто у нас с вами будут внеклассные занятия и что от меня требуется? Каждый день. Сможешь Постараюсь. Если честно, занятия с драконом были намного интереснее, чем остальная домашняя работа, включая практику с Сандром. Отлично. А требуется дракончик совсем не ест и не идёт на контакт. Я переживаю за его здоровье. Попробуй подружиться с ним. Хорошо. Я осторожно зашла в закон и присела рядом с малышом. Мысленную связь установить было несложно. А вот найти правильные образы. Сначала оформилась темнота и тепло, образы знакомые каждому маленькому дракончику только вылупившемуся из яйца. Затем чувство безопасности, радость от встречи и обещание защиты. В ответ я получила волну тоски и глухую боль утраты. Что с ним? Джон был взволнован и попытался подойти. Он тоскует по маме. Но ведь он её даже не видел. У Драконов развета ментальная связь. Она общалась с ним, пока зародыш развивался. Как реакцию на свои слова я уловила образ чего-то большого, тёплого и очень любимого. Так малыш пытался описать маму, которую так и не смог увидеть. Затем была новая волна непонимания и страха, когда малыш впервые увидел профессора. Но он был другим. чуждым для мелкого, но при этом проявляла заботу и участие, вроде тоже мама, а вроде и нет. Жаль, что она казался без хвостом. Кира, в чём дело? Профессор был очень удивлён моим тихим смехом. Я пересказала ему мысли дракона, наблюдая за реакцией мужчины. Мила, как ты думаешь, из меня выйдет хорошая мама? Профессор театрально пригладил волосы на голове и улыбнулся. думаю, потрясающе, особенно если вы отрастите себе хвост. Но проблема заключается в другом. У ребёнка нет имени, и его надо учить. Джон присел рядом с нами и посмотрел на дракона. И как его назвать? Профессор, это ваш ребёнок, и только вам решать, какое имя будет подходящим. Я здесь в качестве переводчика. Что же? Я подумаю над этим. «А пока спроси, пожалуйста, что он хочет поесть». Я давал молоко и мясо, но он отказывается. Послав дракончику образ мяса, получила в ответ волну негатива, даже отвращения. Зато интерес вызвало нечто, стоящее под лестницей и в кабинете профессора. «Джон, что вы ели сегодня наверху?» Профессор, кажется, был очень удивлен моим вопросом, но ответил «бутерброд с сыром и чай». На большее время не хватает. А в чём дело? Вы не могли бы принести один бутерброд? Профессор кевнул и покинул нас. Я тем временем встала и пошла к коробке под лестницей. Внутри лежали морковка, капуста и лук. Я взяла разных овощей и понесла малышу. Дракуша понюхал все овощи и остановился на морковке, лизнув её, довольно замотал хвостом и аппетитно захрустел. Через пару минут мистер Горнс вернулся с бутербродом и чаем. Вот, я принёс то, что ты просила. Думаю, чай он точно не будет. Я протянула кружку обратно профессору. Вообще-то чай тебе, Кира. Джон опять улыбнулся, а я смущённо отвела взгляд. Когда малыш закончил с морковкой и сыром, он сладко потянулся и лёг в угол, окинув нас благодарным взглядом. Дракон стал медленно погружаться в сон. Мы с профессором попрощались и договорились о следующей встрече. Теперь у меня было следующее испытание. Я обещала Анне сходить с ней в магазин.